Глава четвертая. «Вот уже несколько дней, как ты никого из них не встречал. Но сегодня Жан-Франсуа вносит в твой кабинет свою депрессию. У меня скверный фидбэк от заказчика. Фидбэк, отзыв, буквально обратная связь с английского. Альфред Дюлер просмотрел запись с Гринд, позвонил мне и объявил, что там слишком много цветных. Вот его точные слова. Цитирую». Я, конечно, не расист, но чернокожие составляют весьма незначительный сегмент рынка. А мы должны делать ставку на коренных французских потребителей. Не моя вина, что наш продукт белый, и для его сбыта нужно показывать белых людей. Повторяю, это не расизм, но, увы, мы пока что не производим черных йогуртов. Вот когда разработаем гамму шоколадных мегрелет, тогда и будем демонстрировать негров». По-моему, ассистенты хихикали, когда он это излагал. Но стоило ему пригрозить, что он снова выставит заказ на тендер, как им стало не до смеха. «Слушай, не бери в голову. Расслабляйся. Этот вонючий фашист просто жалкая посредственность. Тебе бы следовало напомнить ему, что он выпускает мегролет с диоксинами, и что для рекламы такого продукта вообще нужны не модели, а бесформенные, оплывшие прыщавые толстухи, отравленные его знаменитыми йогуртами. В глубине души ты ликуешь». Угробить один из самых жирных заказов агентства, да это просто королевское решение проблемы. Наконец-то Бог услышал твои молитвы и уготовил тебе рай оплаченного безделья, бессрочный отпуск за государственный счет. Однако Жан-Франсуа вовсе не желает быть уволенным. Он смотрит на эту ситуацию другими глазами. Его отнюдь не программировали для жизни на улице. Он окончил частную коммерческую школу для папенькиных сынков, женился на скучной чистюле, 15 лет безропотно терпел издевательства и оскорбления своих шефов и клиентов, лишь бы взять кредит в Societe Генераль и купить, наконец, трехкомнатную квартирку в Левелуапере. Какие у него в жизни радости? Только одна — слушать оригинальные записи «Титаник». Он даже не подозревает, что возможен какой-то иной способ существования. Он никогда не полагается на случай. Его бытие течет по намеченному раз и навсегда курсу. И Если Манон расплюется с нашим агентством, ему от этого удара не оправиться. Он чуть не плачет. Такой финт не предусмотрен в планах его карьеры. Впервые со дня своего появления на свет он терзается сомнениями. Это, глядишь, и человеком станет. Ха, почти. «Я прекрасно знаю, что Дюлер — сволочь фашист», — лепечет он. «Но заказ этого фашиста тянет на миллионы франков». «Тут ты начинаешь его...» Любить. В конце концов, это именно он несколько дней назад смахнул с твоего носа кокаин. «Не дергайся. слышишь ты собственный голос. «Мы с Чарли тебе подмагнем. Верно, Чарли?» «Ага. Я так думаю, пора объявлять готовность номер один». В приотворенную дверь просовывается голова Марка Маранье. «Эй, парни, что это вы приуныли, как будто работаете на Росриса и Уичкрафта вместе взятых? Куку! -ку! И он хлопает себя по лбу. «Дурак я дурак! Вы же и вправду на них работаете!» «Кончай базар, Марк!» — стонет Джефф. «Мы тут по уши в дерьме из-за мегрилет!» «Да, Тяжелы они, эти фабриканты легких продуктов!» И Марк бросает на тебя соболезнующий взгляд. Он «соболезнует», то есть смотрит, как больной на больного. Актав, Чарли?» — спрашивает он. «А не пора ли вам задействовать план «Арсек»?» «Арсек. Программа помощи при чрезвычайных обстоятельствах, в случаях стихийных бедствий и других крупных катастроф». «Они уже объявили готовность номер один», — сообщает Джефф. «Только я не пойму, в чем тут фишка». И тут Чарли приступает к своему коронному номеру. Воздев руки и глядя в потолок, он делает глубокий вдох и шумный выдох, как будто собрался толкнуть речь или прихлопнуть какую-нибудь симпатичную букашку, выдерживает театральную паузу и последний раз смотрит на Маранье. «Ну что, шеф, даете зеленый свет?» Шеф величаво кивает и выходит из комнаты, где тут же воцаряется благоговейная почти дзеновская тишина. Чарли медленно поворачивается к тебе и произносит заветный приказ. «Говномет к бою!» «Есть, командир!» И прямо на глазах у Жана Франсуа. Ровно за одну минуту вы с Чарли сочиняете рекламу, хрустальную мечту всех рекламодателей, чарующую, невинную и лживую насквозь для блеющего стада потребителей, ибо генетика уже достигла таких высот, что и людей можно заставить блеять, как баранов. Затем ты громко оглашаешь сей шедевр. Очаровательная белая женщина, не старая и не молодая, шатенка, не блондинка и не брюнетка, сидит на террасе живописного сельского домика, декорированного в стиле «Южный берег», уютного, но скромного, в кресле качалки, не слишком дорогом и не слишком убогом. Она смотрит в камеру и восклицает умильным, но естественным голосом. «Я красиво?» — да, так говорят. «Но сама я не задаюсь этим вопросом. Я — это просто я». Спокойным жестом, не сексуальным и не манерным, она берет со стола баночку «Мегрелет», бережно, не слишком быстро и не слишком медленно открывает ее и кладет в рот ложечку йогурта, не слишком полную, но и не совсем пустую. Потом, закрыв глаза от удовольствия, смакует продукт минимум две секунды, вслед за чем произносит остальной текст, глядя прямо в глаза телезрителям. «Мой секрет — Мегрелет». Изумительный обезжиренный йогурт с кальцием, витаминами и протеинами. Для поддержания отличной физической и интеллектуальной формы нет ничего лучше. Она встает, грациозно, но не слишком, и заключает с лукавой, но не слишком, улыбкой. Вот мой секрет. Но теперь это уже не секрет, раз я поделилась им с вами. Ха-ха-ха. И она разражается игривым, но в меру смехом. Далее на экране возникает пэк-шот, минимум на пять секунд, со следующим титром «Мегрелет», чтоб стать стройнее и притом вдвойне умнее. Жан-Франсуа в один миг перешел от отчаяния к эйфории. «Ей-богу, этому парню следовало бы поступить в школу драматического искусства, на отделение мимов циклотимиков. Он пылко зает нам руки и ноги, не говоря уж о губах» циклотимик, больной, страдающий легкой формой маниакально-депрессивного психоза. «Друзья, вы спасли мне жизнь». «Ладно, ладно, только без фамильярностей», — бурчит Чарли, который уже вперился в экран своего компьютера, где какой-то мужик предается предаётся садомии угрём. И тут ты, наконец, понимаешь, какого дурака свалял. «Твою мать! Значит, теперь меня не выгонят. За этот спот...» «Филипп меня золотит и оставит в покое еще лет на десять!» «Мы же опять вставили этой гребаной Манон!» Но за Чарли всегда остается последнее слово. «Можешь сколько угодно кричать, что ты им вставил, но в глубине души ты прекрасно знаешь, что это они вставили тебе». Окрыленный Жан-Франсуа уходит, зажав под мышкой свой поганый скрипт. «Сцена сия!» Разворачивалось в начале третьего тысячелетия после Рождества Христова. Иисус Христос — лучший в мире рекламист, автор многочисленных бессмертных слоганов, как то «Возлюбите ближнего своего», «Приимите, едите, сие есть тело мое», «Простите им, ибо не ведают, что творят», «И последние станут первыми» — в начале было слово. Ах, нет, пардон. Это сказал его папаша.